Глава 17. В этот раз пришлось взять с собой Велиус и Яна. Он так просил, что отказать ему было просто невозможно, и, конечно же, он никак не мог без Александра. Так что в Элиос мы шли уже привычной компанией. Я с братом Чарли, Марк и Александр. Ещё как-то незаметно с нами оказался Скай. Он вроде бы и шёл отдельно, но потом мы втянули его в разговор и уже не отпустили. обсуждали больше всего турнир. Маркс сравнивал первое испытание с прошлыми годами и удивлялся, что в этот раз всё по-иному. Во-первых, наблюдатели, рассуждал он. Вспомните, что в прошлом году это были наши преподаватели и только один из министерства. В этот же раз все какие-то шишки. Во-вторых, само испытание. Нет, мне оно понравилось, но раньше ничего подобного не было. Были какие-то эстафеты, испытания на ловкость и реакцию, но не перестрелка. Да, и декораций таких сложных не было. С энтузиазмом поддержала его Чарли. Их, можно сказать, вообще не было. Отозвался Алекс. Ну, конечно, ими же Рита, и ее команда занимались. Маркс хитрецой глянул на приятеля, но тот сделал вид, что не понял намека. Зато в этот раз ректор решил использовать пространственную магию, задумчиво произнёс Скай, довольно сложную. Может, хотел впечатлить гостей-наблюдателей, предположил Марк. Ну там, пыль в глаза пустить, устроил шоу. Игра на выживание, вырвалось у меня. Что? Чарли и Марк одновременно посмотрели на меня. Да нет, ничего, я улыбнулась. Глупости. У нас в мире много книг и фильмов о всяких играх на выживание, в том числе и про подростков. Шоу тоже есть. Думаешь, Лукрецкий решил устроить с нами такие игры? Марк тоже усмехнулся. С него станет, отозвался Александр. Эй, а что это там происходит? Смотрите. Чарли показала вперёд, где начиналась центральная площадь города. Столько людей и музыка слышите? Это у нашей рощи. Марк тоже стал всматриваться вдаль. Может, праздник какой-то, предположила я. Чем ближе мы подходили, тем яснее становилось, что я в чём-то права. На площади действительно шло какое-то празднество. Прямо на улице стояли столы, ломящиеся от еды. Деревья вокруг украшены цветными лентами. Люди все тоже одеты нарядно. На ступеньках самой таверны Дикая роща играли музыканты. а рядом с благостным видом стоял сам ее хозяин. «День добрый, Винтер!» — обратился к нему Марк по-приятельски. «А что за праздник? Мы тут планировали в роще, как обычно, зависнуть». «О, студенты, хорошего дня!» — отозвался весело тот. «Сегодня таверна закрыта. Дочку замуж выдаю!» И он показал на молодую пару, танцующую в кругу гостей. Невеста была в голубом, а не белом платье, и без фаты. Только в одном венке. Наверное, поэтому мы не сразу поняли сути торжества. Почти весь Элиос здесь. Так вот она что, протянул Марк. Тогда поздравляем. Мы тоже в разнобой начали поздравлять хозяина, а он тут заивил: "Так присоединяйтесь, ребята. Угощения на всех хватит, не отказывайтесь". И нас почти насильно затолкали в круг гостей, а после к столам. Что ж, в этом есть большой плюс. Марк довольно потёр ладони. Не надо платить за иду и выпивку. Но, кажется, больше всех радовался случайному празднику Ян. Он всегда любил масштабные мероприятия с танцами и весельем, поэтому, поев наспех, сразу ускакал в самую гущу гостей. Там как раз начались некие конкурсы, в которых он охотно стал участвовать. Мы же пока остались поглощать блюда, одно другого вкуснее. Вскоре атмосфера захватила и нас с головой. И мы тоже отправились к гостям. Танцевали, подпевали и тоже участвовали в конкурсах. Даже Александр и Скай слегка расшевелились и что-то пытались сделать. Медленный танец застал всех нас врасплох. Затянула скрипка, к ней подключилась флейта, полилась лирическая мелодия. Какой-то молодой незнакомец из гостей первым пригласил Чарли, и она охотно согласилась, правда, не переставала коситься на Марка, проверяя его реакцию. Ну а он, почти не раздумывая, пригласил меня. Я даже и возразить ничего не успела. И все, как всегда, происходило с шутками-прибаутками и дурачеством с его стороны. Алекс же и Скай вернулись за стол. За ними побежал проголодавшийся Ян наяривать очередную порцию еды. Каюсь, я даже обрадовалась, что Александр никого не пригласил. Но не могла не поглядывать в его сторону и пытаться выискать на его лице хоть какую эмоцию. Совсем как Чарли. Может, он хотел пригласить меня, а Марк опередил, и сейчас злится хоть немножко? Или ему совсем безразлично? Лицо просто непроницаемое. Чего не скажешь о Скайе? Вот он-то с трудом скрывал разочарование и делал вид, что его не интересует, с кем танцует Чарли. — О чем ты думаешь? Марк, чтобы встряхнуть меня, сделал резкий разворот, закружив нас обоих. — А тебе, конечно, — отшутилась я. И что ты обо мне думаешь? уточнил он, играя бровями. Что ты мне уже второй раз наступил на ногу? хмыкнула я. Да не может быть, я танцор от бога! в шутку возмутился Марк. Ах, да, я совсем забыла. Значит, показалось, засмеялась я. Потом посмотрела на него внимательно с прищуром. Можно задать тебе один нескромный вопрос. Насколько нескромный? Марку хмыльнул. настолько нескромный, что ты можешь не отвечать на него, если не захочешь, сказала я. "Даже так?" он заинтересовался. "Ну, спрашивай. Что между тобой и Каролиной?" выпалила я. "Вас связывают отношения, чувства. Растерянность, волнение, даже некая беззащитность. Эти эмоции всего на мгновение отразились на лице Марка, а в следующую секунду он уже улыбался, как и прежде. А ты что ли ревнуешь, детка? спросил он уже в своей шутливой манере. Не переводи тему, ответила я, усмехаясь. Ты же знаешь, что нет. Так, да я пропускаю этот вопрос, ответил Марк. Есть другой? Больше вопросов нет, отозвалась я, а он внезапно на миг будто ушёл в себя, задумался. Одновременно с этим закончился танец. Благодарю, поклонился мне Марк с уже привычной усмешкой. Я отойду на минутку. Не теряйте меня. И он направился в сторону крыльца таверны. Я же собралась найти Чарли, как вдруг на другой стороне улицы увидела силуэт мужчины в сером плаще и капюшоне, надвинутом на лицо. И я отчетливо ощущала на себе его взгляд. О, вот ты где! На меня налетел Янн, отвлекая внимание от незнакомца. "Я медведь выиграл, держи". И он вручил мне плюшевого розового мишку. Спасибо. Я обняла брата и чмокнула его в макушку, когда же снова посмотрела на то место, где незнакомца уже не было. "А чего ты с Алексом не танцевала?" спросил меня Ян, начиная тянуть к столам, где и сидел тот самый Александр. "Потому что меня пригласил Марк", ответила я. "А хочешь, я скажу Алексу, чтобы и он тебя пригласил?" "Да ты сводник", усмехнулась я и потрепала его по макушке. Но на самом деле была бы и не прочь потанцевать с Александром. Вот только он сам не спешил приглашать меня. Когда же мы подошли к столу, то застали его с каким-то огрызком бумаги в руке. Похоже, это была записка, потому что Алекс раз за разом пробегал глазами по ней, как по строчкам. И вид у него был очень, очень озабоченный. И одновременно взволнованный. «Что-то случилось?» Осторожно поинтересовалась я. Алекс поднял голову и посмотрел будто сквозь меня. Потом рассеянно мотнул головой и поднялся. Нет. Нет ничего. Мне нужно отойти. И он почти бегом направился прочь через толпу гостей, потом через площадь. Его силуэт мелькнул на перекрёстке и исчез за углом здания, тем самым около которого ещё совсем недавно стоял незнакомец в сером плаще. Может, он как-то связан с этой запиской? Что с ним, не знаешь? Просила я уже у Скайя, который все это время сидел рядом с Алексом. Парень пожал плечами, после сказал. К нему подбежал мальчишка и отдал какую-то записку. Это случилось буквально за пару минут до того, как ты пришла, и больше я ничего не знаю. — А мальчик тот из гостей? — уточнила я, оглядываясь. — Нет, я его не видел здесь. Он и убежал потом в другую сторону, правда, успел стянуть кусок пирога. Скай кивком показал на блюдо с мясным пирогом. Эти подробности мне были ни к чему, а вот поведение Александра тревожило. Что такое было в этой записке, что заставило его сразу сорваться с места и куда-то унестись? Пошли в лавку артефактов. К нам подошла раскрасневшаяся от танцев Чарли. Мне надо срочно развеяться. А ещё, она нагнулась к моему уху: "Сбежать от этого навязчивого типа". Навязчивый тип, с которым она, кстати, танцевала, стоял неподалёку и не сводил с неё глаз. Ладно, пойдём, пройдёмся. Я охотно согласилась, потому что в глубине души надеялась, что по пути могу встретить Александра и понять, что с ним произошло. Яна я взяла с собой, чтобы был под присмотром. Уходить с праздника он не хотел, поэтому пришлось пообещать ему тоже что-нибудь купить. В лавке госпожи Доурен всё так же пахло лавандой, и в лучах заходящего солнца кружили пылинки. Диана Хозяйка лавки сразу узнала меня. «Какие-то проблемы с оберегами. Или тебя Роберт прислал?» «Не то и не другое», — ответила я, улыбнувшись. «С оберегом все в порядке. Я к вам привела свою подругу. Она тоже хочет купить себе личный артефакт, наподобие того, который подобрали мне вы». «Ты его сама выбрала», — усмехнулась Доран и глянула уже на Чарли. «Сейчас покажу, что у меня есть». Вскоре из-под прилавка... Показались два знакомых сундучка. Глаза Чарли при виде всего разнообразия загорелись восторгом. «Кулон можно выбрать только один?» – спросила она. «Только один», – подтвердила госпожа Доурен. «А можно мне это?» – раздался голос Яна. Пока мы рассматривали кулон, и он бродил по лавке, а теперь стоял около подставки, на которой висели всякие плетеные браслеты, похожие на фенечки. И особенно ему приглянулся темно-синий с красным узором. «Сколько он стоит?» — спросила я у хозяйки. «Это безделушка», — махнула та рукой. «Я подарю вам его. Там узор, который защищает от дурного глаза. Для ребенка в самый раз». «Спасибо». Я улыбнулась, а счастливый Ян, не теряя времени даром, уже вовсю примерял подарок. Чарли же выбрала себе кулон в форме плоского овала, розовый с малиновыми прожилками, и тоже довольная покинула лавку. Время близилось к вечеру, поэтому по магазинам мы решили больше не ходить, а вернуться на площадь, где остались друзья. Интересно, Александр уже вернулся? На душе немного полегчало, когда я увидела его на одной из скамеек у таверны. Правда, потом вновь возникло беспокойство. Уж слишком расстроенным он выглядел. Сидел, обхватив голову руками и со взглядом ушедшим в себя. Ян было хотел побежать к нему, но в последнюю секунду передумал. Видимо, даже он понял, что сейчас Алексея лучше не трогать. Возвращались мы в академию хоть и вместе, но почти не общаясь. Каждый неожиданно погрузился в свои мысли и был занят только ими. От весёлого настроения, которое царило на свадьбе, от чего-то не осталось и следа, а впереди ждала очередная учебная неделя, в конце которой новый этап турнира. И чем он закончится, знали одни боги.